Катука настойчиво повторял, что торнак камня велела ему идти на север. И на север они шли под тук, тук джунгом оленем то есть под теми звездами, которые мы называем Большой Медведицей. Ни один европеец не мог бы пройти и пяти миль в день по ледяным торосам и обледенелым высоким сугробам, но Катука и его спутница умели так поворачивать кисти рук, чтобы заставить сани объезжать бугор или так дернуть по стромке, чтобы провести сани над трещиной. Знали они также, сколько надо затратить сил, чтобы несколько раз спокойно ударить по льду наконечником копья и сделать тропинку проходимой. Северная девушка не говорила, она только наклоняла голову, и длинная бахрома из меха росомахи, окаймлявшая ее горностаевый капюшон, Падало на ее широкое темное лицо. Над ними распростерлось бездонное черное бархатное небо, на горизонте сменявшееся полосой оттенка индийской красной краски. Большие звезды горели там, как уличные фонари. Время от времени зеленоватая волна северного сияния прокатывалась по высокому небу, мерцала, как флаг, потом исчезала. По временам метеор с треском пролетал из темноты в темноту, оставляя за собой целый поток искр. Тогда они видели изрезанную гребнями и рвами поверхность ледяного поля, на которой играли странные оттенки — красный, медный, синеватый. Когда же светили одни звезды, все делалось одинаковым, серым, безжизненным, скованным морозом. Как вы помните, осенние бури терзали и волновали море так, что оно превратилось в какое-то замерзшее землетрясение. Виднелись рвы, ущелья и впадины, похожие на песочные ямы. всё прорезанное во льду. Ледяные глыбы и отколовшиеся куски лежали, примерзшие к первоначальной ледяной поверхности. Валялись обломки старого черного льда, загнанные напором ветра под ледяной пласт и снова поднявшиеся вверх. Рядом были округлые ледяные валуны, зубчатые гребни, образованные снегом, который летит, гонимый ветром, наконец, глубокие ложбины площадью в 30-40 акров, расположенные ниже уровня основного ледяного поля. На некотором расстоянии вы могли бы принять ледяные глыбы, одну за тюленя, другую за маржа или же за опрокинутые санки или за людей охотников или же за самого огромного десятиногого белого медведя призрака однако несмотря на такие фантастические формы как бы готовые ожить не слышалось ни звука ни даже малейшего слабого шума и среди этой тишины по этой пустыне в которой внезапный свет вспыхивал и газ Санки и две фигуры, тащившие их, двигались как фантастические образы в кошмаре светопреставления на самой окраине мира. Когда они уставали, Катука строил то, что охотники называют полудомом, очень маленькую снежную хижину. В ней они отдыхали, взяв с собой походную лампу и старались оттаять кусок мороженого тюленьего мяса. Выспавшись, они снова пускались в путь и проходили тридцать миль в день чтобы подвинуться на десять миль к северу девушка почти все время молчала катука же бормотал что-то про себя или время от времени пел песни которым научился в доме песен молельни летние песни олени песни лососи все очень неуместные в это время года иногда он объявлял своей спутнице что с ним говорит Тарнак, и быстро поднимался на пригорок, вскидывая руки с громким угрожающим криком. Говоря правду, в то время Катука был близок к помешательству. Но его молчаливая спутница верила, что дух-хранитель направляет его и что все окончится хорошо. Поэтому она не удивилась, когда в конце четвертого перехода Катука, глаза которого горели, как огненные шарики, Сказал ей, что его тарнак идет за ними по снегу в форме двухголовой собаки. Девушка посмотрела в ту сторону, куда показывал котука, что-то действительно скользнуло в ложбину. Конечно, не человек, но ведь всякий же знает, что тарнайты предпочитают являться в образе медведя, тюленя или другого зверя. Может быть, это был сам десятиногий белый призрак-медведь или еще что-нибудь другое. Катука и его спутница до того изголодались, что не могли полагаться на свои глаза. С того времени, как они вышли из деревни, им не удалось поймать в селки никакого зверя. Они даже не видали следов дичи. Запаса пищи могло им хватить только еще на одну неделю. Вдобавок подходила буря. Полярная буря может бушевать десять дней без всякого перерыва, и все это время путнику грозит смерть. Катука выстроил снежный дом, настолько просторный, чтобы в нем поместились санки. Он хотел иметь под рукой запас пищи. И когда укреплял в снегу последний кусок льда неправильной формы, который служит замковым камнем крыши, увидал, что на небольшом ледяном утесе На расстоянии мили от новой постройки стоит какое-то существо и смотрит на него. В туманном неясном воздухе существо это, казалось, имело 40 футов в длину и 10 в высоту, с двадцатифутовым хвостом. Все его контуры колебались и дрожали. Девушка с севера тоже увидала существо, но не закричала от ужаса, а спокойно заметила. — Это Квикверн! Что будет дальше? Он заговорит со мной, ответил Катука, но нож для снега дрогнул в его руке. Как бы ни был человек уверен в том, что он в дружбе со страшными и безобразными духами, он все же не любит быть пойманным на слове. Квикверн — призрак исполинской беззубой и безволосой собаки. Предполагается, что она живет на далеком севере и разгуливает повсюду. предвещая этим начало великих событий. Они могут быть приятны или неприятны. Во всяком случае, даже колдуны не любят говорить о Квикверне. Именно он сводит собак с ума. Как у призрачного медведя, у этого исполинского пса несколько лишних пар ног, шесть или восемь. Чудовище, которое видели Катука и его спутница, прыгало в дымке тумана, и у него оказывалось больше ног, чем нужно обыкновенной собаке. Катука и северная девушка быстро юркнули в свою хижину. Конечно, если бы Квикверн пожелал добраться до них, он мог бы разметать крышу над их головами, тем не менее сознание, что пятифутовая снежная стена отделяла их от страшной темноты, служило для них успокоением. Ветер визгнул, напоминая крик поезда. Началась буря. Она продолжалась трое суток без малейшей передышки, и ветер бушевал, не утихая ни на минуту. Катука и его спутница поочередно держали между коленями каменную лампу, подбавляя в нее тюлений жир, ели полутеплое тюленье мясо и смотрели, как черная сажа собиралась на крыше. Все это в течение семидесяти двух долгих часов. Девушка измерила количество мяса в санях, его осталось всего дня на два. Катука осмотрел железные наконечники и привязи из оленьих жил на своем гарпуне, на тюленьем копье и на птичьей стреле. Больше нечего было делать. — Скоро мы уйдем к Седне? — Очень скоро, — прошептала девушка с севера. — Через три дня мы ляжем и уйдем. Неужели твоя торнак не поможет нам? спой ей песню ангикока чтобы призвать ее катука запел высоким завывающим тоном волшебных песен и буря медленно утихла в середине его песни северянка вздрогнула и опустил он на ледяной пол хижины сначала свою руку в рукавицы а потом и голову катука последовал ее примеру скоро оба стали на колени глядя друг другу в глаза и, напрягая все свои нервы, слушали. Юноша оторвал тонкую серебристую пластинку китового уса от края птичьего селка, который лежал на санях, распрямил ее и рукавицей укрепил в маленьком углублении во льду. Эта пластинка была почти так же нежна, как игла компаса, и теперь, перестав слушать, они наблюдали. Тонкий прутик слегка задрожал. Это было самое незаметное колебание в мире. Потом несколько секунд он вибрировал, успокоился, снова задрожал, на этот раз указывая совсем в другую сторону. — Слишком рано, — сказал Катука. — Где-то далеко-далеко отсюда взломалось ледяное поле. Девушка указала на прутик и покачала головой. — Сильные толчки, — сказала она. — Ломается большое пространство. Послушай нижний лед. Он вздрагивает. Когда они снова опустились на колени, на этот раз до их слуха донеслось странное заглушенное ворчание, как будто из-под ног. Почувствовали они также удары. Иногда казалось, будто над лампой взвизгивал слепой щенок. Потом точно кто-то ворочил большой камень по льду. Потом раздавались как бы удары барабана. но все звучало глухо, точно доносилось откуда-то издалека сквозь маленький рупор. — Мы не пойдем к Седни, — сказал Катука. — Лед ломается. торнак нас обманула. Мы умрем. Все это может казаться нелепостью. Но перед ними стояла настоящая опасность. Трехдневная буря погнала воду Баффинова залива на юг. и она залила окраину далеко выходящего материкового льда, который простирался от острова Байлота к западу. Кроме того, сильное течение, которое бежит к востоку от Ланкастерского пролива, несло с собой мили за мили то, что местные жители называют плавучим льдом, ледяную шугу. Эти куски бомбардировали ледяную поверхность. В то же время возмущенное бурей море разрушала и взламывала ее. Катука и его спутница слышали только отзвуки борьбы, происходившие за тридцать-сорок миль от них. А маленький, так многоговорящий прутик дрожал от этих ударов. Инуиты говорят, что раз становится некрепким после долгого зимнего сна, трудно предвидеть, что случится дальше. потому что твердое ледяное поле изменяет свой абрез, чуть ли не с такой же скоростью, как облако. Налетевшая буря очевидно была преждевременной, весенней, и было, возможно, решительно все. Тем не менее катука и северянка чувствовали себя счастливее прежнего. Если лед сломается, им не придется больше выжидать и страдать. Духи, привид и волшебные существа, Двигались по качающемуся льду, значит, девушка и ее спутник могли вступить в область Седны вместе с этими удивительными существами, продолжая чувствовать волнение и восторг. Буря улеглась, они вышли из хижины, шум на горизонте постепенно возрастал, и крепкий лед стонал и трещал вокруг них. «Он все еще ждет», — заметил Катука. На вершине снежного холма, не то сидя, не то скорчившись, ждало восьминогое чудовище, которое они видели три дня тому назад, и выло страшным голосом. — Пойдем за ним, — сказала девушка. — Может быть, Квикверн знает дорогу, которая ведет не к седни? Она взялась за постромку, но зашаталась от слабости. Чудовище неуклюже и медленно двинулось по снежным гребням. постоянно держась направление к земле. Они пошли за ним, а ворчащий гром на окраине ледяного поля раскатывался и становился ближе. Поверхность льда, треща, раскалывалась по всем направлениям. Огромные ледяные пласты толщиной футов в десять и от нескольких ярдов до двадцати акров в квадрате ныряли прыгали, находили один на другой или на еще не взломанную поверхность ледяного поля, повинуясь сильным волнам, которые сотрясали их и с пеной прокатывались между ними. Этот лед, похожий на таран, составлял, так сказать, первую армию, высланную морем против ледяных полей. Непрерывный грохот и удары огромных пластов почти поглощали треск и звон тех партий отдельных ледяных глыб, которые ветер загонял под крепкий лед, как мы прячем карты под салфетку на столе. В мелкой воде ледяные пласты громоздились друг на друга. Нижние врезались в выл на глубине пятидесяти футов. обушующее море так сильно напирало на илистый лед, что, наконец, давление воды снова двигало вперед все эти груды. Вдобавок буря и течение приносили с собой настоящие айсберги, плавающие ледяные горы, оторванные от берега Гренландии или от северного берега полуострова Мельвиля. Они торжественно ударились о лед. Белые волны разбивались о них, и они шли к ледяному полю, точно древний флот на всех парусах. Гора, казалось... готовая унести весь мир раньше, чем беспомощно сесть на мель, переворачивалась, валялась среди пены, грязи и разбрасывала замерзшие брызги, тогда как гораздо меньший и не такой высокий обломок льда врезался в плоский край ледяного поля, раскидывая во все стороны целые тонны льда раньше, чем останавливался. Некоторые глыбы, точно мечи, рубали каналы с неровными краями. Некоторые рассыпались градом осколков, из которых каждый весил несколько десятков тонн, и все катились и вращались среди ледяных торосов. Иногда льдины, сев на мель, дымом поднимались над водой, кривились точно от боли и тяжело падали на бок, а волны их захлестывали. По всей северной окраине ледяного поля Насколько хватало глаз, происходило сумятица. Лед ломался, толкался, принимал всевозможные формы. С того места, где были Катука Северная Девушка, все это смятение, вся эта борьба казались какой-то беспокоенной рябью, каким-то незначительным движением на горизонте. Но оно с каждым мгновением приближалось к ним. Издали, со стороны земли, они слышали тяжелые удары, похожие на грохот артиллерийских выстрелов, доносящихся сквозь туман. Это значило, что ледяное поле было зажато железными утесами острова и отодвинуто к земле на юг. Ничего подобного никогда не бывало прежде, — тупо глядя вперед заметил Катука. Еще рано. Как может теперь ломаться лед? Пойдем за этим. сказала северянка, показывая на существо, которое хромая бежало перед ними. они двинулись за ним и повезли свои ручные санки, а громовое шествие льда становилось все ближе. наконец ледяное поле звездообразно треснуло около них, и трещины разбежались во все стороны, а потом разверзлись и лязгнули как волчьи зубы. но там, где остановилось существо На холме из старых отдельных ледяных глыб, поднимавшемся футов на пятьдесят, не было движения. Катука опрометчиво кинулся вперед, таща за собой свою спутницу, и так добрался до подножья холма. Голос льда делался громче, но пригорок стоял неподвижно, и когда девушка посмотрела на Катука, он двинул своим правым локтем от себя и поднял его вверх. Таким знаком инуит обозначает землю, вернее, остров. И действительно, восьминогое хромающее создание привело их к земле, к гранитному островку с песчаной отмелью. Этот лежавший недалеко от берега остров был так одет, окутан и замаскирован льдом, что ни один человек в мире не мог бы отличить его от ледяной глыбы. Тем не менее в его сердцевине была твердая земля, а совсем не хрупкий лед. Ледяное поле рушилось. Куски льда отскакивали, разламывались, дробились, обозначая его границы. Вот из-подо льда показалась мель. Она тянулась к северу и отражала натиск самых огромных и тяжелых льдин, опрокидывая их совершенно так, как лемех плуга переворачивает землю. Конечно, опасность еще не миновала. Какая-нибудь сдавленная огромная льдина могла надвинуться на берег и смести весь островок, но это не пугало Катука и девушку севера. Они устроили снежный дом и стали есть, слушая, как лед шипел вдоль отмели. Существо исчезло. Теперь Катука, сжимая коленями лампу, с волнением говорил о своей власти над духами. но в середине его сбивчивой речи девушка засмеялась, раскачиваясь вперед и назад. Из-за ее плеча осторожно выглянули две головы, одна желтая, другая черная. Это были головы двух самых опечаленных и престыженных собак, которых вы когда-либо видели. Одна была котука-пес, другая — черный вожак. Обе жирные, красивые и обе совершенно здоровые — но они оказались связаны между собой. Вспомните, черный вожак убежал со своей сбруей. Он, вероятно, встретил котука-пса, стал играть с ним, или они подрались. Во всяком случае, его наплечная петля зацепилась за ошейник из медной проволоки, обвивавшей шею котука, и затянулась. Таким образом, ни один из бедных псов не мог дотянуться до постромки, чтобы перегрызть ее. Их соединяла как бы смычка. Каждый пес был прижат к плечу своего соседа. Это обстоятельство вместе с возможностью охотиться только для себя, вероятно, излечило их от безумия. Теперь обе собаки совершенно выздоровели. Северная девушка толкнула двух престыженных псов к коту и, задыхаясь от смеха, сказала, «Вот этот Квикверн отвел нас в безопасное место. Посмотри-ка!» У него восемь ног и две головы. Катука перерезал ремень, и обе собаки, черная и желтая, кинулись к нему в объятия, стараясь по-своему объяснить, как они отделались от безумия. Катука провел рукой по их бокам, круглым и полным. — Собаки нашли пищу, — с усмешкой сказал он. — Вряд ли мы так скоро пойдем в область Седны. Моя торнак прислала их. они отделались от болезни. Покончив с приветствиями, собаки, которые несколько недель волей-неволей вместе спали, ели и охотились, бросились друг на друга, и в снежном доме произошел великолепный бой. Голодные собаки никогда не дерутся, заметил катука, они отыскали тюленя. Давай заснем, у нас скоро будет пища. Когда катука и девушка проснулись, С северной стороны островка появилась открытая вода. Отдельные льдины были отогнаны в сторону земли. Первый звук прибоя – самая восхитительная музыка для инуита. Он обозначает приближение весны. Катука и девушка севера взяли друг друга за руки и улыбнулись. Ясный, мощный грохот прибоя среди льда напомнил им о наступлении времени ловли лососей и охоты на оленей, и воскресил в их памяти запах цветущих низкорослых ив. На их глазах вода между плавающими льдинами начала затягиваться корками. Так силен был холод. Зато на горизонте разливалось широкое красное сияние, свет утонувшего солнца. Казалось, это больше походило на зевок светила во время его глубокого сна, чем на первые лучи восхода. Блеск солнца продержался всего несколько минут, однако он обозначал поворот года. Катука и девушка чувствовали, что ничто в мире не могло изменить этого. Катука застал собак во время драки на только что убитым ими тюленем, который приплыл за встревоженной бурей рыбой. Этот тюлень был первый из двадцати или тридцати в течение дня проплывших к островку. Пока море не замерзло совершенно, несколько сотен черных голов виднелось в мелкой воде и плавало посреди отдельных льдин. До чего было приятно снова поесть тюлени и печенки, не скупясь наполнить лампы тюленьем жиром, и смотреть, как в воздухе пылает пламя, поднимаясь на три фута. Однако, едва окреп новый лед, катука и его спутница нагрузили санки. и впрягли в них двух собак. И все они тянули так, как еще никогда прежде. Катука и девушка боялись за оставшихся в деревне. Стояла такая же безжалостная погода, как всегда. Тем не менее легче вести санки, нагруженные съестными припасами, чем охотиться, умирая от голоду. Они зарыли в лед на отмеле 25 убитых и разделанных тюлиней и поспешили домой. Катука сказал собакам, чего он от них ждет. И псы показывали ему дорогу. Таким образом, хотя нигде не было ни признака зарубок или вех, через два дня псы стояли подле дома Кадлу и лаяли. Им ответили только три собаки. Остальных съели. Во всех домах было темно. Но когда Катука закричал «Ой-ё!» вареное мясо, Послышались слабые голоса. Когда же он сделал перекличку жителей деревни, откликнулись решительно все. Через час в доме кодлу запылали лампы. Снежная вода согревалась. Котлы начали пить, из крыши закапала вода. а мурак приготовила обед для своей деревни. Ее малютка в меховой сетке жевал кусок жирного маслянистого тюленьего сала. Охотники же медленно и методично досото наедались тюленьем мясом. Катука и северная девушка рассказывали о том, что случилось. Между ними сидели две собаки. Слыша свое имя, каждая из них поднимала одно ухо с крайне престыженным видом. По словам инуитов, та собака, которая раз сходила с ума, навсегда избавлена от опасности повторения подобных припадков. Видите, нак нас не забыла сказал катука налетела буря лед сломался тюлени поплыли за рыбой испуганные порывами ветра теперь новые тюлени отдушены всего в двух днях пути от нас даже меньше пусть хорошие охотники отправятся завтра и притащат сюда тюленний которых я убил копьем 25 тюленей я зарыл во льду когда мы съедим их Мы все снова пойдем на охоту. — Что ты делаешь? — спросил колдун тем тоном, каким он обыкновенно разговаривал с Кадлу, самым богатым человеком в Тону Нирмиути. Кадлу посмотрел на девушку с севера и спокойно ответил. — Мы строим дом. И он указал к северо-западу от своего жилища, потому что именно с этой стороны дома родителей всегда селится их женатый сын. или замужняя дочь. Северная девушка подняла свои руки ладонями вверх и немного уныло покачала головой. Она чужестранка. Ее подобрали полумертвую от голода, и она ничего не могла принести в хозяйство. а мурак быстро поднялась со скамьи и принялась бросать на колени девушки разные разности. Каменные лампы, железные скребки для кожи, жестяные котлы. линии шкуры, вышитые зубами мускусного быка, и настоящие парусные иглы, употребляемые моряками. Это было самое лучшее приданное, когда-либо виденное на дальней окраине полярного круга. И девушка с севера склонила голову до самого пола. И вот эти, смеясь и напивая на ухо собакам, сказал Катука. И псы коснулись своими холодными носами лица девушки. «Ах! Проговорил Ангикок и кашлянул с важным видом, точно глубоко обдумывая что-то. Как только Катука ушел, я прошел в моленью и запел волшебные песни. В течение долгих-долгих ночей я все пел и взывал к духу оленя. Это от моих песен началась буря, которая сломала лед и пригнала двух собак на Катука как раз в ту минуту, когда лед мог изломать его кости. Это мои песни заставили тюленей плыть вслед за разбитым льдом. Моё тело лежало неподвижно, но дух носился по льду и направлял котука и собак, заставляя их делать все, что они сделали. Все совершил я. Все уже наились, всем хотелось спать, а потому никто не стал спорить. Тогда Ангикок в силу своего положения взял себе еще кусок вареного мяса, съел его и лег вместе с остальными посреди этого теплого, ярко освещенного, пахнущего жиром дома. Катука, который с точки зрения инуита рисовал очень хорошо, выцарапал рисунки всех своих приключений на длинной костяной пластинке с отверстием с одного ее края. Когда он и северная девушка ушли на север, в Эльсмирскую землю, в год чудесной зимы без льда, он оставил этот рассказ в картинах к а тот потерял пластинку, когда его санки сломались летом на берегу озера Нитилинга в Некозеринге. Один приозерный инуит нашел ее следующей весной и продал в Амигине человеку, который был переводчиком на китоловной лодке в Кумберленском проливе. Тот, в свою очередь... продал ее гансу ольсону впоследствии занявшему место квартирмейстера на большом пароходе который возил путешественников к норткапа в норвегии когда закончился сезон путешествий пароход этот стал курсировать между лондоном и австралией с остановками на цейлоне там ольсон продал пластину сингельскому ювелиру за два поддельных сапфира Я нашёл ее среди разного хлама в одном доме в Колумба и перевёл всю историю от начала до конца.